Глава шестая. Пророчество и сновидения. Быстро темнело. Из низин потянула сыростью. Я присела, взяла попавшуюся под ноги сухую ветку и положила сверху собранного хвороста, который несла на согнутой в локте левой руке. Идти стало тяжелее. Торчащий в разные стороны сушняк цеплялся за кустарник. Донимали комары и мошки. Они попадали в нос, в рот, в глаза... Пару раз я бросала хворост и начинала яростно отмахиваться от невидимых в сумерках насекомых. Не взирая на толстый слой репеллента, от которого стягивала нежную кожу, кровососы умудрялись кусать шею, запястья и уши, а также закрытые одежды участки моего уставшего от непривычной нагрузки тела. Наконец я не выдержала, бросила дрова под ноги, развернулась и устремилась с воем назад. Я пробежала совсем немного. Это можно было назвать разбегом, прерванным столкновением с деревом. Одна из веток больно стеганула по глазу. Больше от неожиданности и страха за зрение, чем от боли, я закричала. Потом корчилась на земле и плакала на размазывая по лицу смешавшиеся с репеллентом слезы. К боли прибавилось жжение. Я слишком поздно поняла, что сделала только хуже. Сжение стало невыносимым. Перепуганной перспективой возможной слепоты я вскочила на ноги и стала спешно снимать куртку. Замок не поддавался. Жирные подушечки пальцев соскальзывали с его язычка. Тогда я стянула куртку через голову. Комары тут же усеяли спиной и грудь. Не обращая внимания на укуса, я вытащила край футболки из штанов и стала протирать им глаза. Слезы катились градом. Может, это и помогло, так как вскоре стало немного легче. Но теперь кожа горела от потертостей. Попытка снова надеть куртку удалась не сразу, она перекрутилась, и я долго не могла вставить голову в ее горловину, попадая то в один, то в другой рукав. Когда же, наконец, мне удалось справиться с этой незатейливой задачей, я не нашла карманов и поняла, что надела куртку наизнанку. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что непроизвольно подвываю в такт своим движением. Наконец, на ощупь приведя себя в порядок, я побрела в сторону поляны. Комары и мошки основательно завладели позициями на открытых участках моего тела. Тут я поняла, что уже не чувствую их укусов, но продолжала неравный бой с несметной тучей кровососов. Я шла, то и дело шлепая себя по лицу и ощущая ладошкой раздавленные трупики мерзких тварей, натыкалась на деревья, а поляны все не было. Страшно хотелось пить, еще сильнее хотелось умыть лицо. Я остановилась и огляделась, кругом гудевшая комарами темнота. Я запрокинула голову назад, увидела холодные звезды, видневшиеся в просвете между кронами высоких сосен, и завыла. Мамочка! Сзади раздался хрустый рык. Я услышала наводящее ужас сопение хищника, и побежала, боясь обернуться, но сделала лишь пару шагов и запуталась в каком-то кустарнике. Дорогу забором преградили ветки. Тогда я повернула направо и снова устремилась в пугающую темноту. Несколько раз, налетев на стволы деревьев, я споткнулась и упала. ма В бессилии взывала я о помощи свою родительницу, молотя по земле кулачками, пока запястье мне угодила по еловой шишке. Боль вернула способность думать. Я села и обхватила колени руками. Как ни крути, но нет никакого смысла сейчас куда-то идти. Я только потеряю силы, которые и так уже на исходе. Нужно ждать рассвета. Шлюпая себя ладошками, я вслушивалась в звуки леса. То и дело мне начинало казаться, что сзади кто-то крадется. Я разворачивалась на четвереньках, вглядывалась в шевелящуюся темноту, но ничего не видела. Страх постепенно испарился, его вытеснило отупение, до которого довели комары и их непрекращающийся гул. «А ведь они могут закусать до смерти!» Ужаснулась я, пришедшая в голову мысли, вспомнив, что таким зверским способом в древности расправлялись на Руси с преступниками. Их привязывали в тайге к деревьям и оставляли на съедение кровососом. Время шло, а утро все не наступало. То и дело, запрокидывая голову назад, я видела только далекие холодные звезды. «Ну и как тебе такая жизнь?» Вадим щелкнул выключателем, и по всему лесу зажглись десятки лампочки свисавших светок. — Ты все это специально подстроил, — проговорила я обессиленно. — А ты, как думаешь? Он подошел и сел рядом. — Для чего? — допытывалась я. — Ты хотела спросить, зачем? — поправил он меня. — Ты заберешь меня отсюда? — Нет. Он выразительно посмотрел на часы. — Тебе придется здесь встретить свою смерть. — Что ты такое говоришь? Не веря его словам, я хотела вцепиться ему в руку, но поймала пустоту и повалилась на бок. Было светло и холодно. Страшно ломило затекшую руку, на которой я лежала весь остаток ночи, и чесалось лицо. Сон, недавно такой яркий и реальный, таял в сознании. Вокруг деревья и непролазные кусты. Кошмар становился явью, и то, что случилось со мной, совсем не вязалось со спокойствием окружающего мира, постепенно пробуждающегося от солнечных лучей. Комары немного поутихли, спрятавшись в расистой траве, Птицы безумолку умолку щебетали, празднуя наступление утра. Я окончательно осознала все масштабы постигшего меня бедствия, обессиленно присела на высохшую поваленную березу и обхватила руками плечи. Над ухом загудел огромных размеров шмель. В другой бы раз я с визгом бросилась прочь, но сейчас просто не было сил. Я слегка отстранилась от него, жалея, что укус насекомого не убьет, а лишь сделает больно. Пить хотелось так, что даже шевеление языком причиняло страдания. Кожа во рту стала похожа на кальку. Я наклонилась, поводила рукой по траве, потом поднесла к рту и слезнула росу. К горлу подступил кома, а из-за вспалившихся глаз брызнули слезы. Боясь разрыдаться, я вцепилась зубами в кулак. — Что, повеселилась с любовником? Злилась я на себя, кусая костяшки пальцев и глотая слезы. — По самой не хочу на всю оставшуюся жизнь! Мало мне было внимания, зажралась, совсем голову потеряла. Денег было столько, что я могла себе любую игрушку купить. Идти в стрип-бар или в сауну, где можно снять кого угодно. В конце концов, на дискотеке можно оторваться, на день парик, накрасть глаза, выбери клуб где-нибудь на окраине, ноги от ушей, глядишь, кого-нибудь подцепила бы. Тачка, деньги есть, сняли номер в гостинице и делай, что хочешь. Так нет, надо было домой приволочь. Ведь можно догадаться, что муж, исчезающий на неделю, а то и больше, нашпигует комнаты сюрпризами! Сначала я осознала, что стою, и лишь потом поняла причину той неведомой силы, которая заставила меня подняться с поваленного дерева. Это был треск веток и чье-то рычание. Из-за пролитых слез и репеллента глаза воспалились, но я сумела разглядеть очертания огромной, тощей собаки с кусками свалявшейся шерсти на боках. Господи, откуда это? Выдохнула я, не понимая, что передо мной, плод моего воспаленного воображения или действительно какое-то существо. Когда до меня остались считанные шаги, я вдруг поняла, что это медведь. Внезапное открытие вызвало больший шок, нежели передо мной возник был леший или какое-то другое чудовище. А все потому, что раньше я представляла себе хозяина тайги совсем иначе. Все мои познания были вокруг милых игрушек, большинство из которых сделаны из белого плюша. Этот же лишь отдаленно походил на тех, кого я видела по телевизору, в рекламах. По всей видимости, не так давно вышедший из зимней спячки. Грязный, с голодным взглядом. Он трясся в предвкушении скорого завтрака. То, что медведи любят не только мед и малину, но и обожают полакомиться человечиной, я узнала из новостей в прошлом году. Где-то на Урале и еще в Красноярском крае встреча Косолапова с грибниками закончилась для последних трагедий. Все-таки телевизор хорошая штука. А, -а, а Я бросилась бежать, что есть сил, совершенно не разбирая дороги. С легкостью перемахнула через валежник, шагнула между двумя бревнами и вдруг не почувствовала под собой земли. Собственный крик показался чужим. В следующий момент лязгнули зубы, что-то хрустнуло, и земля оказалась сверху, но тут же перевернулась, уступив место небу. В глаза полетел песок, я зажмурилась и вскрикнула от удара в спину. Скатившись кубарем в какую-то яму, некоторое время лежала, боясь шевельнуться. Со временем бог, прижатый к земле, стал намокать. Это заставило меня разлепить глаза и оглядеться, чтобы понять, где я. Оказалось, что я лежу в грязи среди сухого камыша. Остро пахло болотом. Мелкие мошки снова облаком окружили голову. Я еще долго лежала, пока дрожь не стала стихать, и пришедшее на смену пережитому ужасу успокоение дало понять, что смерть на этот раз меня пощадила. Я выживу. Выдавила я из себя, стуча зубами, и заверила. И отомщу. Я села и огляделась. Где-то совсем рядом послышался всплеск. «Вода — Вода! — прошептала я. Страх снова уступил место жажде. Я поднесла руки к лицу. Ладошки были в грязи. Я не поняла, как оказалось на ногах. Через пару моих неуверенных шагов тростник расступился. Не удержавшись от соблазна, я шагнула в воду. Сразу у берега оказалось достаточно глубоко, и я очутилась по пояс в холодной воде, совершенно не замечая ее стужи. В разные стороны от меня устремились водомерки. Прямо передо мной работал лапками гигантский жук-плавунец, пытавшийся выплыть из потока пузырьков, поднятых со дна. Я отбросила его в сторону и зачерпнула в пригоршню живительную влагу. Грязь на ладонях просматривалась через хрустальность озерной воды. Я наклонилась и стала пить. — Господи, какая она вкусная, хоть отдает горечью и деревом! — мысленно восторгалась я, И лишь когда в животе заурчала, выпрямилась и ужаснулась следующей мысли. — Что я делаю? Не съел медведь, загнусь от дизентерии! Озираясь по сторонам, я помыла руки, потом лицо, шею, при этом испытав блаженство от колючего холода воды. Вмиг продрогнув, я стала пятиться назад к берегу. Ноги вязли-выли, и я упала, с головой уйдя под воду. Это отрезвило. Я испугалась, что простыну и умру в лесу. С трудом выбравшись на берег, стянула кроссовки и сняла носки. Боже мой! — опешила я, увидев красные ноги со сморщенной кожей и черными от грязи пальцами, на которые тут же стали садиться комары. Я натянула кроссовок и огляделась. Нужно было снять одежду и просушить, но здесь у воды меня попросту сожрут эти кровососущие твари. Вот уже к их гулу присоединился звук баражирующего поблизости овода. Я стала торопливо карабкаться вверх по склону, на половине пути вдруг вспомнила про медведя. «А если он притаился и ждет меня наверху?» Немного поразмыслив, я продолжила движение. Оказавшись наверху, я выпрямилась и огляделась. Медведь и не думал меня караулить. И я пошла вдоль берега, постепенно огибая озеро. Здесь не было камыша, а лес отступил от кромки воды настолько, что разгулявшийся ветерок и солнце разогнали следовавшее за мной комариное облако. Я стала раздеваться.